Глава третья. На следующий день. Пожалуйста, взберитесь на гору. Там вы найдете камень странной формы. Сдвиньте этот камень примерно на три метра к западу и оставьте там. Асахина Микор узнает, что нужно делать. Так как там будет очень темно после наступления сумерек, советуем идти туда до захода солнца. Когда я вскрыл еще один конверт в туалете, меня встретили еще более странные инструкции. Как и в вчерашнем письме, здесь были странные каракули под текстом. А слово камень было обведено будто специально выделенное. Поэтому я решил, что сегодня пойду сразу домой. Хоть мне и понятно, что я должен делать. Но о чём же на ну, хер возьми? Камни на вершине гор? Какие горы? Какие камни? Единственная гора, о которой я недавно слышал от Асахина-сан, была Не почувствовал, как голова закружилась. Эти чёртовы поиски сокровищ. Согласно Асахини-сан, мы проведем наши выходные в поисках сокровий. И это будет послезавтра. Суруи-сан говорила, что за ее домом есть гора. А раз так, то она участвует в этом. Эта девчонка легко купилась на историю о двух Асахиных-сан, раз продолжает весело улыбаться передо мной Харухи. Это волнует меня больше всего. Если это неприятный разговор для Коидзуми, я могу полностью это игнорировать. Именно так я и поступил. То есть это значит, что Хархи должна вернуться к своему обычному состоянию очень скоро. Я вошел в класс, пытаясь предугадать ее реакцию. Карта была еще у Цуруй-сан, а через два дня мы уже будем на поисках сокровищ. Это значит, что Хархи, вероятно, получит карту в течение двух дней. Вероятнее всего завтра. Я не заметил какого-либо чувства удушевления в Цуруй-сан прошлым вечером. Может быть, она еще не нашла карту? Или молчит об этом? Зная Цуруй-сан, я бы сказал, что она даст карту мне, сказав, чтобы я передал ее Хархи. Если она её уже нашла. Привет, Харухи. Как и предполагалось, она уже была в классе. Молчиливая, как нагата, и так похожа на обычную старшеклассницу, полную грусти. Как Семсен? Она даже не потрудилась посмотреть на меня и продолжала пялиться в окно. Но и счастлива она не выглядела. Он хорошо себя чувствует. Ладно, хорошайся так. И у дыхании сделалось стекло запотевшим и мутным. Используя свой указательный палец, она начала выводить на нем узоры. «Странно. Возможность вот так вот поговорить с Харахи выпадает еще реже, чем возможность увидеть Нагата в клубной комнате без книги. Из-за этого я начинаю нервничать, будто какая-то неизвестная угроза начинает медленно подкрадываться ко мне. Это ведь не заговор пришельцев? Нет? Что случилось? Ты выглядишь печальной». Харахи фыркнула в ответ. «Хм! И чем ты думаешь? Я всегда такая». «Это из-за того, что в последнее время я много думаю. Завтра...» В тот момент, когда я ожидал, что она продолжит, она замолчала и усталась на меня. «Ты что-то хочешь? Опять сегодня не придешь на клубное собрание!» Лицо Харахи четко говорило. «Мне не важно, придешь ты сегодня или нет». «Это не так важно. Для меня этот момент — волшебная возможность поговорить с ней. Симисену просто скучно, а так как я не могу доверить его своей сестре, на мне лежит вся ответственность. Чтобы снова отнести его к ветеринару. Хм, думаю, это хороший поступок. Ещё было удивительно было то, что хоть Харухи хмурила брови, я мог почувствовать, что она в очень хорошем настроении. Когда ты болеешь, это нормально положиться на кого-нибудь. Когда ему станет лучше, обязательно принеси его поиграть. Я тоже хочу увидеть полностью выздоравлившую Семисэна. Для Харухи Семисэн, наверное, уже стал членом бригады Сус. Попросить меня позаботиться о Сэнио, а потом принести, когда ты захочешь поиграть с ним. Это в твоём стиле. Но думаю, это будет хорошим опытом для Семисена, для меня. Позволить ему остаться у нее дома на недельку. Я подумаю». Глядя на небо, Хархи снова начала дуть на конное стекло. Все хотели, чтобы уроки поскорее закончились, но я не замечал, как медленно текло время. Все, что я сделал, это были мольбы, направленные вверх, чтобы учителя не спрашивали меня, в то время как я хмуро переворачивал страницы, полностью отключив мозг. Когда думаешь об этом, по прошествии некоторого времени... Это было нормально, вести себя именно так. Даже если это было не самым правильным поведением, и, возможно, было причиной, по которой мои оценки сильно снизились, так или иначе, это было довольно типично для школьников. Чувствую ужас от мысли о том, сколько всего придется делать после школы. Я успокаивал себя тем, насколько оценки-то негути были хуже моих. «Эй, дайте мне, наконец, отдохнуть!» Я положил учебник и вещик в ящик стола. понимая, что в противном случае они будут пылиться в моей комнате. Когда я выходил из класса, мой рюкзак стал значительно легче. Тогда Тани Готи, который сегодня был дежурным, хлопнул меня по плечу и сказал «Эй, Кён!» Почему-то Тани Готи посмотрел на меня так, словно из его глаз ищет огонек. У меня не было времени, чтобы заниматься с ним разными глупостями, а Сахина Сан ждала меня. Если бы он понял, что я чувствовал, он бы меня не задерживал. Но Тэнигути стоял там и не пускай меня к выходу, указывал на меня шваброй. Как я тобой восхищаюсь! В его голосе слышалась злость. Я начал думать, что же могло вызвать его восхищение. Я не смог придумать ничего. Именно так. Медленно ответил Тэнигути и вздохнул. Интересно, эта меланхолия Хархи подействовала так на Тэнигути? Может, это какая-то болезнь, которая передаётся воздушно-капельным путём? Эй, Тэнигути! А откуда не возьмись, появился Куникита. И он стал с вельцето Нигути. Ты выглядишь так, словно тебе недавно бросили, постоянно грустный, погружённый в себя. В чём дело? Только не говори, что вы действительно расстались. Спросил Куникита. В это время занят пылесосом. Так, так, так. Я улыбнулся, и хлопнул по плечу Нигути в плечо. И если уж речь зашла его девушки, то я слышал, что это была девушка из Коэн, с которой он познакомился на Рождество. К сожалению, я тогда был занят поеданием горячей еды в горшочке от Хархи. Очень жаль-то, Нигути. Судя по твоему лицу, очень похоже, что тебя бросили. Да-да. Быть не может. Мой друг, который проводил время в поисках симпатии противоположного пола, некоторое время ранее сделал хмурое лицо. И в этот момент швабра выпала из его рук. Было до боли очевидно, что это все еще сильно его огорчало. Тебе лучше уйти, ты мешаешь мне убираться. Куникида выдала из себя сочувственную улыбку. «Даже если сейчас тебе больно, уверен, что это всего лишь вопрос времени, Танегути. Извини за прямоту, но хоть я даже никогда не видел твою девушку, по твоим словам можно сказать, что она не была настроена серьезно с самого начала». «Откуда ты можешь знать, если вы никогда не встречались?» «О, забудь, от тебя я все равно не ожидал понимания». «Честно говоря, ты не считаешь это немного странным. Ты хочешь стать с ней ближе, не став друзьями?» «Все, хватит вспоминать об этом, я хочу поскорее забыть это!» Я действительно хотел остаться, чтобы посмотреть, как обычная школьная драма воплощается в жизнь. К сожалению для меня, жизнь не дает мне возможность задержаться здесь, и мне нужно скорее уходить. «О, не стоит думать об этом слишком много. Хороший парень вроде тебя обязательно встретит прекрасную девушку вскоре. До этого момента наберись терпения!» Сказав это, я поспешно вышел с класса. Прежде чем ты негути подумать об ответе, по крайней мере, я попытался его утешить. И они из тех людей, кто будет потешаться над тем, кого недавно бросили. Честно говоря, ты мне действительно нравишься, но в то же время я буду спокоен только когда увижу своего хорошего приятеля вместе со мной перед стартовой чертой. Так что будем лучше работать в будущем. Ок. Но почему же он так мной восхищался? Когда я открыл шкафчик для обуви, Мне в голову пришло вот что. Если причина грусти Тани Гуси была связана с любовью, может ли такое же происходить с Харухи? Если Тани Гуси был расстроен из-за окончания романа, то, может быть, Харухи был расстроен из-за его отсутствия? Подумав об этом еще, мне вдруг стало страшно, но потом я рассмеялся. Невозможно. Думать о том, что грусть Харухи была из-за неразделенных чувств, было более чем глупо. Вероятность, что это произойдет, была примерно такой же, Как если бы я попал в национальную бейсбольную лигу. Если бы так и произошло, то я не был бы счастлив, как и в текущей ситуации. Даже хотя это было мало связано с моими настоящими заботами, я хотел узнать, о чём Хархи думала на самом деле. Было бы трудно представить мир без Хархи, которая, предположительно, сейчас сидит одна и дуется в клубной комнате, рядом с обогревателем. Просто забудь. Сейчас не время думать об этом. То есть, мы же говорим о Харухи. Скоро же всё будет в порядке. Как только она узнает о поисках сокровища, сразу же накроет вот удушьение. А это как я уже знаю, что произойдёт, нет нужды тревожиться. Как и не нужно пытаться узнать, что произойдёт дальше, потому что всегда есть возможность ошибиться, подвергнув опасности всю бригаду SOS. Всё равно, что безвредная бактерия, подвергнутая воздействию радиации, вполне может превратиться в опасный организм, представляющий угрозу для жизни. Хоть, не могу сказать, много из-за этой конкретной бактерии. Риск мутации слишком высок. И поэтому я решила оставить всё как есть. Правильно ли это выбор или может глупое решение оставить в попытке узнать больше? Грань между правильным и неправильным всегда очень расплывчатая. Делай всё от меня зависящее в ближайшем будущем, прежде чем буду волноваться о далёком будущем. Кто-то однажды сказал, что единственная точная вещь в будущем это неопределённости, которые оно нам принесёт. Но для меня было кое-что точное в будущем. Это Асахина-сан, который сейчас здесь. А раз так, то и будущее существует. После скорого возвращения домой, я села на свой верный велосипед и поехала по направлению к дому Цуруй-сан. Я не мог выкинуть из головы мысль, что нужно позвонить домой Цуруй-сан и сказать, чтобы Асахина-сан вышла и встретила меня. Но так как Цуруй-сан еще не было дома, это было немного рискованно. Я подумала о том, чтобы попросить одного из слуг Цуруй-сан передать сообщение Сахине-сан. Но прикинув, что это вероятно займёт время, чтобы выслушать моё сообщение, и ещё больше времени, чтобы его передать, я оставил эту идею. Не в силах решить, я в конце концов позвонил в дом Цуруи, решил, что будущее всё сделает за меня. Трубку взял, как и предполагалось, один из слуг Цуруи-сан. И похоже, что Асахина-сан уже ждала моего звонка, потому что слуга не спросил ничего, кроме моего имени. Прежде чем я даже успел сказать: "Привет, Асахина-сан", она сказала: "Сейчас я в это, я встречу тебя, пожалуйста". «Дождись меня!» Словно полностью понимала, что я хочу сказать. Если случится так, что в будущем она станет моей секретаршей, я уверен, она реализует весь свой огромный потенциал. Как отзору Юсана Асахина Сан была достоин уважения, вместо того, чтобы передать все по телефону, почему бы не дать Асахине Сан самой прочитать письмо? Это бы сократило время, нужное для объяснения всех этих разных знаков. Почему я об этом раньше не подумал? Внутри кармана у меня было письмо и фонарик на всякий случай. Так как я был Цуруй-сан очень много раз, я инсентивно знал, куда ехать. И хоть сейчас и не шел снег, на дворе стоял холодный февраль, и снежные хлопья могли посыпаться в любую минуту. Когда мой нос и уши окончинили от холодного зимнего ветра, я стал жать на педаль изо всех сил, пока не добрался до дома Цуруй-сан. Осторожное лицо Цуруй-сан показалось из дверей. «Кён-кун». А Цуруй-сан, успокоившись, улыбнулась. и вышла из дома Цуруи-сан. Она не была одета в школьную форму, как вчера. Вместо этого на ней были длинные брюки и легкобитая мехом куртка. «Я одолжила вещи у Цуруи-сан». Заметив мой пустой взгляд, Асахина-сан застегнул воротник и сказала, «Ведь я не могу вернуться домой, чтоб достать себе одежду». «И ты не помнишь, чтоб теряла вещи?» Спросил я, что за идиотский вопрос, сидя на велосипеде. Это было более чем очевидно. Но это всё, что могло прийти мне в голову в тот момент. Я захинасен выглядел не слишком уверенно, сказав: "Ам, um, честно говоря, я не помню про пожертво, потому что я никогда не потом искать их. Если что-нибудь пропадёт, но же если что-то потеряется, сомневаюсь, что я замечу. Я не имею в виду, что у меня слишком много нарядов. Ам, um... не нужно так беспокоиться. В случае со мной, я бы не заметила, если бы пропали мои штаны." А если бы я заметил, то не стал бы ходить и обвинять прохожих в том, что они их украли. Максимум, что бы я сделал, это оставался тих. Никого не беспокоя. Да и не то, чтобы я сильно возражал. И нежно взглянул на Сахину-сан. Неважно, твои ли это вещи или нет, на тебе все смотрится шикарно. Нет. А а это не так. А Сахину-сан смущенно вздернул руками. Эти рукава слишком длинные для меня. И... Внимание Сахини-сан остановилось на её груди, и она легко дотронулась сверху руками. Её лицо залилось краской, и движения прекратились. А-а-а... Всё... Нормально... Правда... После секунды тишины моё сердце успокоилось. Возможно, у Цуруй-сан руки и ноги длиннее, да и она повыше. Но на Сахини-сан оставались места, где и жало. С одного взгляда каждый мог понять, где была узка Сахини-сан. И это знал, что под курткой скрывается горячая фигурка. Очень жаль, что я не могу видеть её без куртки, но как и всегда уверен, что мне удастся сделать это в будущем. Я вытащил письмо, найденное в шкафчике этим утром. Похоже, что мы должны это сделать, чего бы нам это ни стоило. Ты знаешь, почему? "Взоберитесь на гору, передвиньте камень". Было очень похоже на одну из RPG, в которой главный герой получал какое-то бессмысленное задание без объяснения, почему он его должен сделать. Также не говорится, что он получит, если будет следовать данным ему инструкциям. Хуже того, нет никакой гарантии, что если герой выполнит требуемое, то он получит что-то хорошее. «А? Та гора? Это единственная гора, которую я знаю. Камень, который странно выглядит? Камни... Ам... Может, это...» Еле слышно бормотала Захина-сан, пока читала письмо. нежно обдуваемое ветром. Она думала вслух, как маленькая мышка, забывшая путь назад в свою маленькую норку. Я примерно знаю, куда нам нужно идти. Это должно быть на месте, где вот проходить поиск сокровищ. Другими словами, это единственное место, до которого я знаю, как добраться. Э, кивнул. В этом определённо был смысл. Ну, но... что нам делать? В общем-то, я не знал, но у меня была идея. «Асахина-сан, мы там ничего не нашли?» «Да, я имею в виду «нет».» Мои руки постепенно кочняли от холода. Асахина-сан убрала письмо, и мне вдруг стало не по себе. «Что это за чувства? Разве не странно? Как не посмотришь, это задание как-то связано с поисками сокровищ». «Но...» Асахина-сан наклонила голову. «Что бы это значило?» хм. Не знаю, было ли неведение блаженством или препоны на пути. А Захинесан стехнул головой и посмотрел на меня. Я всё ещё ничего не могу здесь понять. Да мало что будет, если мы двинемся к Каре. Может, я вспомню что-нибудь там? В твоих словах есть смысл. Так или иначе сначала нам надо сходить туда смодриться. Хархи была бы несомненно расстроена, если бы узнала, что я был там перед ней. Но ведь я всегда могу притвориться, что никогда прежде не видел этого места. И если она спросит. Я забрался на велосипед и увидел Захиносан весь позади меня. Моя вся пасть. А Захиносан крепко хватал меня руками. Я сразу вспомнил прошлую ночь. В чём дело? Сьюга спросила меня Захиносан, когда я пытался понять, где право, а где лево. Да, всё в порядке, просто ответил я и начал крутить педали. Но про себя я в это время думал кое о чем еще. Был ли парень прошлой ночью коидами? Или это был просто кто-то, кто выглядел точно как он? Мне не удалось его хорошо разглядеть. Плюс еще там было темно. Я прогнал эти мысли из своего сознания и продолжил движение к горе. Может, это из-за того, что дом Цуруй-Сан слишком большой. Но скоро я потерял ориентацию в пространстве. Личная гора, принадлежавшая Цуруй-Сану, располагалась на востоке от Северной Старшей. Место Гарена должна была бы называться холмом, так как не было достаточно высокой для горы относительно уровня моря. Я смотрелся вокруг и был разочарован. Не найдя каких-либо строений, оставленных древней цивилизацией. Заглянув вверх, всё, что я увидел, были деревья, деревья и ещё раз деревья. Может, эта горой у тёсом дюны с спящим вулканом, забраться на неё было бы непростой задачей. То же самое можно было бы сказать об этом холме. Там не было никаких специальных путей для восхождения. Поэтому понадобится одинаковое количество времени и энергии для восхождения и для спуска. Или проще говоря, чтобы подняться и спуститься с холма. Даже медведь grizzly устал бы, если бы забирался на этот крутой склон. И это то место, что нам нужно. Давай начнём забираться. Двигаясь за Сахиной сын, я вешу на толк велосипед наверх холма, таким образом измеряя длину восхождения. Солнце уже начало садиться. Заглянув вниз, я увидел обширное поле, засаженное овощами, но там не было ни души. То верно, что это нормально бродить по чьей-то горе. Технически мы нарушаем границы частной собственности. Сказал я, устало шагая наверх холма. Тут и Софина Сан вдруг тихо засмеялась. Суроя Сан сказала, что всё в порядке. Коя. Так она сказала пару дней назад. Нет, стоп. Это будет завтра. Она скажет это завтра. Я почувствовал себя так, будто теперь понял всё происходящее. Для Сахины-сан это было прошлым, но для меня это было будущим. Я лишь надеялся, что напролёт больше света на то, что я должен сделать. Ну, это всё, что я могу тебе рассказать. Поиск сокровищ при патрулировании города должен произойти в ближайшее время. А что там у Трии? А, это Захиносам мгновенно захватило чувство паники. Так сильно она покраснела. М? «Что-то ещё?» «Но... это...» Её захватило паника из-за того, что она что-то скрывала. Закрытая информация? «Да-да-да, это закрытая информация, но, по крайней мере, сейчас закрытая». Когда я видел такое её лицо, то не чувствовала никакого взрослого преимущества с её стороны. Даже хотя я не знала, имеет ли она представление о загадочных крупных временных катаклизмах будущего, я был уверен, что она, по крайней мере, знает события ближайшего будущего. События скрыты от меня. То есть это значит, что Асахина-сан Микуро не знает ничего? Хм, это пугает. Если представить это видение равенства, то это будет... Асахина-сан старше, больше Асахина-сан Митиро, больше Асахина-сан Микуро. И я громко вздохнул. Он слышав это, Асахина-сан стала еще более взволнованной, чем прежде. А... Um, Кён-кун? Спросил Асахина-сан, повернувшись ко мне спиной. Звук ее голоса говорил, что ее глаза наполнены слезами. Если она посмотрит на меня своими грустными глазами, уверен, что не смогу спокойно ответить на ее вопрос. Я понял, что в этот момент у меня не было никаких предосудительных намерений, но тем не менее все сознание было наполнено внутренним чувством любви, которое каким-то образом ворвалось откуда-то и быстро переполнило мою душу. Мое лицо смягчилось, как живот семи сены из-за волшебного прикосновения Сахина-сан. И я заставила себя сказать «Да все в порядке, не стоит волноваться». На же, если ты ничего не расскажешь, я думаю, что пойму всё в течение пары дней. Если то, что сказала Сахина-сан, правда, тогда я узнаю всё в течение 8 дней. Для неё это было прошлое, но на самом деле это было моё будущее. Я мог бы знать про все произошедшие за эти 8 дней события, если бы спросила Сахину-сан. Но ещё раз, я всё равно узнаю, что произойдёт, даже если и не буду спрашивать её. Всё, что нужно это подождать. Время покажет, как говорится. Но разве не будет странно, если произойдет обратное? Давай закончим то, что мы должны сделать до наступления ночи. Сказал я и нежно положил руки на плечи Асахини Сан. Асахини Сан посмотрела на меня чинячьими глазами и медленно кивнула головой. О, о, хорошо. Давай я поведу. Нам нужно еще пройти вперед, прежде чем мы начнем взбираться. И мы оба пошли через густые джунгли. Сначала я думал идти впереди и обрывать опасные ветви и корни деревьев. Напрежде я что за хиносан может поскользнуться и скатиться с холма в любой момент. И я решила остаться позади. Так как всё ещё была зима, то все змеи должны пребывать в спячке. Поэтому сейчас и не представляли никакой опасности. Так что если бы сахиносан поскользнулась, я бы смог поймать её и защитить. А Опс. Как на это не посмотреть, а сахиносан плюс крутая гора всегда равняется опасности. Добавьте к этому равенству то, что это была необычная гора, и вы сможете представить картину. Сбираясь на гору, человек обычно пройдет весь путь зигзака, но из-за большого количества камней и групп деревьев, все было более сложно, чем обычно. Я потерял счет тому, сколько раз Асахина-сан должна была поскользнуться и упасть. И хоть мне и приходилось наклоняться вперед, чтобы подержать ее, каждый раз у меня на лице была улыбка, сколько бы это ни случалось. Мы сбирались на гору, не предназначенной для людей. Это без сомнения. Но куда бы мы ни пошли, всегда существовал правильный путь, который вёл в глубь горы. Под путём я имел в виду дорожку, по которой диким зверям будет проще нас отогнать. Но даже так я был счастлив. Если бы это была обычная гора, тогда бы не было никакой нужды, чтобы Сахина Саншла впереде меня. Так, после 10 минут хорошей ходьбы передоми нами появился небольшой участок земли. Да, это место. Хоть здесь всё и было перекопано, Каминиша на месте. А захине санси тяжело задышала, наклонилась вперёд и опёрлась руками в колени. И я последовал её примеру, стоя рядом. Хм. Существовало несколько спусков с горы, но это был первый раз, когда мы шли к плоскому участку земли. Там были густые заросли деревьев, которые придавали этому участку форму полукруга, не более 10 м в диаметре. Трава была редкая, и если посмотреть со стороны, было похоже, что кто-то отрезал часть горы какой-то горорезкой давным-давным-давно. Мне было похоже, что это произошло недавно. После того, как мы установили дыхание, я посмотрел по направлению, которое показывала Сахина-сан. Если нам нужен странный камень, то, думаю, это он. Он выглядит именно так, как на рисунке. Камень в форме тыквы. Камень? Разве он не великоват для того, чтобы называться камнем? Я разве ты не слишком преувеличиваешь? Как это можно сравнить с тем, что на рисунке? Если бы не Асинесан, то при поисках камня, даже ползы на кордочках до рассвета, сомневаюсь, что заметил бы это. Ну, Но... он немного напоминает тыкву. Камень совсем не был похож на тыкву. Сторона передо мной была плоской, поэтому с моей точки зрения она напоминала за черепахе. а не тыкву. А из-за большого количества деревьев вокруг камня его было трудно различить. Я перепроверил задание с письма. Переместить камень на три метра на запад? Уже начало темнеть. Если бы мы задержались здесь дольше, тут стало бы небезопасно. Ведь кто знает, что за звери прячутся в этих лесах. Плюс, если мы поскользнемся по пути назад, мы стопроцентно спустимся куберем с горы. Поэтому я понял, что нужно ускорять темп. Я передал фонарик Сахини Сен и попросил ее помочь мне с освещением деревьев. И будем надеяться, что мне удастся поднять этот камень. Черт, какой тяжелый. Это было не все. Как только я начал понимать камень, я понял, что треть его все еще находится в земле. Поэтому определение камень теперь официально считается недействительным. Вместо этого его стоит называть глыбой. Приложив больше усилий, мне наконец удалось поднять глыбу с земли. И лишь затем я понял, что она действительно напоминает тыкву. Это было из-за того, что третья находилась под землей, и мне не удалось это заметить. Я снова поднял глыбу и двинулся на запад, тащая ее за собой. С силой! Я сделал четыре гигантских шагов вправо. Это должно было быть где-то три метра. «Мне кажется, это чуть-чуть больше трех метров», — сказала Сахина-сан, указывая на твердое тело в моих руках. С ее точки обзора было проще оценить, как далеко были эти три метра. Так, сейчас просто положи его. Следуя инструкциям Асахины-сан, я положил камень на землю, и он издал громоподобный звук. Прежде чем погрузиться в землю еще глубже, чем он был раньше, это даст возможность вернуть его в первоначальное положение. Этот камень... он стоит... Асахина-сан сказала с удивленным лицом. Прямо как... символ. Я посмотрел на камень, который только что двигал. Символ. С этого угла в стороне камня была прямо на лицо. Я не знал, что это был за камень. Но я был полностью уверен в том, что он был белоснежный. Этот белоснежный камень, стоя в центре полного мрака, действительно заслуживал того, чтобы на него посмотреть. Белый, в форме тыквы камень. Можно предположить, что увидев его, многие подумали бы, что это какие-то древние руины. «Эсахина-сэн, только не говори мне, что в планы Харахи войдет поиск сокровищ под этим камнем». «Да, а те, кто будут копать, будут Кён-кун и Кои-цами-кун». «И разве мы ничего не найдем? Честно?» «Да». Эсахина-сэн опустила голову и сказала, «Там не будет никаких сокровищ или чего-то подобного». И я вздохнул, хлопнув своими грязными руками. «Если разобраться, то чем я занимаюсь?» Как можно видеть, я исполнял странные приказы два дня подряд. Вчера это была не самая удачная шутка с пакетом из-под сока. Даже более того, кто-то на нее попался. Почему мы этим занимались, даже Асахина-сан не знает. Единственным человеком, который, возможно, знает, что происходит, является Асахина-сан старшая. Нужно будет не забыть спросить ее, зачем мы это делаем, когда я снова ее встречу. В следующий раз, когда такое произойдет, я не буду подыгрывать ей. Я снова посмотрел на камень. В нем было что-то не так. Первоначально камень лежал наклонённый на бок, поэтому было совершенно естественно, что он был частично покрыт грязью. А так как я только что вытащил его из земли, то одна его сторона была сильно грязной, а другая сверкающе чистой. Было очевидно, что кто-то двигал его совсем недавно. Эта вмятина на земле слишком заметна, её любой увидит. Вмятина было место, где камень лежал до этого. Земля там была чернее чёрного, исполосованная вмятинами от камня. Не надо быть гением, чтобы умножить 2 на 2. Какой был это вметен, когда ты в последний раз ходила на гору? А Захинасана изобразила сильную задумчивость. Mm -hmm. а, а раз никто не сказал, и я сама ничего не заметила. Единственным, кто говорил, была Судзамесан, а всё, о чём она говорила, были копание и рот ям. В таком случае можно напрочь забыть про землю с ямами и подумать об устранении совершенных ошибок. Азахина-сан и я искали сухие ветки, стебли и листья, чтобы положить их поверх вмятины. После ее заполнения мы по очереди утрамбовали ее, прыгая на ней. Результат был далек от превосходного, так как над камнем работали годы эрозии, но это было лучше, чем ничего. Небо же быстро темнило, и вскоре нам уже было трудно что-либо разглядеть, даже прищурившись. Я решил, что на сегодня хватит. Пойдем домой, Азахина-сан. В этот раз впереди шал я. Я был рад, что не остыла фонарик дома. Древние, однажды испугавшись темноты, стали почитать свет как божественное существо. Теперь, благодаря современной науке, в этом больше нет необходимости, ведь я нес его в своих руках. По сравнению с подъемом на гору, пуск был пустяком. На пути вниз Асахина-сен много раз спотыкалась, и каждый раз запинаясь, она хваталась за меня, чтобы свасти свою драгоценную жизнь. «Нет, конечно, я не жалуюсь». В момент, когда мы дошли до подножия горы, стало темно. Но мы обочи ещё надышали. А? сказала Сахинасан, посмотрев вверх на небо. Похоже, начинается дождь. Через 5 минут слабая морось переросла в ливень. Двигаясь на велосипеде так быстро, как это возможно, с Сахиной Сан сидящей заде меня, я направлялся к дому Цурусан. Поначалу я был чрезвычайно счастлив, что это происходит со мной. Съезжая со склона на велосипеде в проливной дождь, С богиней на заднем сиденье. Чему тут не радоваться? Только на полпути к дому Цуруй-сан я почувствовал, что треть моей энергии исчезла. Но упорное кручение педали сделало свое дело. Дом Цуруй-сан наконец появился, пять глазами. И только тогда я понял, что кое-кто нас уже ждал. Ага, добро пожаловать снова. Йоро! Как и вчера Цуруй-сан была одета в длинное кимоно. Я держала зонтик над головой, энергично улыбаясь, когда раскрыла двери, ожидая нас. «Где вы оба были? А, забыла. Это должно быть по причине, о которой вы не можете мне сказать, да? Не волнуйтесь, я совсем не назойлива. О, Мик... То есть Митеру, ты вся испачкалась. Сейчас пойдем, примем ванну, да?» Сурой сан сказал, это на одном дыхании. «Там же холодно, да? Заходи сразу в ванну. Да, в ванну. Кен, хочешь к нам присоединиться? Я подру тебе спинку, Ньоро!» Очень меня и волновало предложение Цуруй-сан, и я знал, что она просто дурачится. Харухи обожала выпалить что-то серьезное с видом, будто предложение — шутка. Цуруй-сан, наоборот, любил откалывать приколы с абсолютно серьезным видом. «Думай, я пойду домой, и, пожалуйста, позабудься об Исахине Миттеро». Как только я повернулся, Цуруй-сан схватил меня за рукав. «Погоди-ка», — сказала Цуруй-сан, динав руку к подолу. «Это кое-что, что я обещала Харухе». Можешь передать ей это. Пожалуйста. Суруи вытащила тонкий лист свернутой бумаги. Рассмотрев его получше, я понял, что он сделан из древней японской бумаги, такой старо изношенной, что напоминал папирус. Также там были дырочки, прогрызенные москитами. Не нужно быть гением, чтобы понять, что в общем и целом это и была карта сокровищ. Что это? Спросил я от игровой роли. Эм, это карта сокровищ. Ответил Суруи-сан, как и ожидалось. Это древняя бычьи хранитель карта сокровищ в атляре из ротанга. Я случайно наткнулась на неё совсем недавно. Я всё хотела передать её Хархе, но каждый раз почему-то забывала. Ничего, что ты расстаёшься с картой сокровищ. То есть это же закопанный сокровищ в Цруйса. Сокровища. сокровища. Всё нормально. Мне было бы скучно добираться до горы, а потом потратить полдня на раскопки. Если там действительно есть сокровище, всё, что я хочу это десятая часть от найденного. Букснайт как долго хранилась закопаны. Судя по древним записям, сокровища были оставлены одним моим предком, который любил розыкрыши. Возможно, это шутка, задуманная старым шутником, чтобы обдурить нас, потомков. После полудневных раскопок, когда мы потратим все время и не сможем ничего найти, выглядит как великолепная шутка, на которую попались глупые люди. Похоже, что в этот раз именно мы – глупые люди. Но есть и положительный момент. Существует вероятность, что там действительно что-то зарыто. И я играл на пределе своих возможностей, чтобы выразить восхищение этой чести, что я был удостоен, когда брал карту Цуруй-сан. Это было что-то, что, что Цуруй-сан специально закопал для нас, но почему-то меня это не проводило в трепет. «Не забудь передать это Харахе, хорошо?» Цуруй-сан сказала это, подмигнув мне, а потом начала декосмеяться. У насахина сын был спокоен на выражение лица, когда она приводила взгляды с карты на меня. Заметив, что я на нее смотрю, она опустила голову. «Что вообще происходит?» — хотел закричать я. «Что это за поиски сокровищ? Почему Асахину-сан отправили в прошлое? Это как-то связано с деятельностью бригады СОС в будущем? А иначе просто не может быть». Все выглядело так, будто поиски сокровищ были хорошей новостью для меня и для Асахины-сан. «Да, Кен, возьми этот сонтик, будь внимательным по пути домой. Хорошо? Пока!» Суруй-сан сказала это, энергично помахав, исчезла вместе с Асахины-сан в своем огромном доме. Всё что сошлось мне стоять под дождём зонтика над головой, спрятав в запазуха сметы свёрнутый пергамент. Почему-то мне захотелось принять душ. Нет, ванну. Я почувствовал что-то похожее на внутреннее одиночество. Может, это из-за того, что так быстро ушла весёлость Руссан? Я почувствовал, словно закончилась какая-то церемония, или что-то вроде того. На улице холодно. Я опустил зонтик на своё дрожащее плечо и покотил домой. Может это хер ох, я Сагиносан или даже нагатая? Все они могли свести меня с ума. А что есть?